Глава третья. На второй день пути среди серых волн мелкого моря отряд Каттера захватил Акиф. Помрой приставил к виску капитана пистолет. Матросы уставились на пассажиров, не веря своим глазам. Игона и Элси подняли ружья. Каттер видел, как дрожат руки у Элси. Фейх поднялся из своего бочонка с водой, держа арбалет. Капитан заплакал. «Меняем курс», — объявил Каттер. «В Шанкел придете на пару дней позже. Сначала заедем на юго-запад. Идем вдоль берега. Вверх под Дратскелу. Оттуда дорога до Шанкела займет у вас лишние два дня. Но и не все антилопы доплывут. Шесть человек команды угрюмо сдали оружие. Все они работали за плату и совершенно не чувствовали солидарности друг с другом или с капитаном.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 Киев проплывал мимо соленых топий. «Он всегда говорил, что другого пути к железному совету нет», — сказал Каттер. Минералы, которые приносил поток в устье Драцкейла, оставляли блестящую пленку на поверхности моря. Соленые топи были полны растительности, и Каттер с любопытством стопроцентного горожанина проследил за стаей ламантинов, которые вынурнули из воды и стали пастись».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 Они пытались встать, но вода Ундины подкатилась к ним, волной поплескалась у их ног и проглотила обоих. Каттер вскрикнул, видя, как Игона и ее пленник проваливаются в брюху Ундины. Оба изо всех сил работали руками и ногами, надеясь выплыть, но как было выбраться? Течения внутри Ундины были устроены так, что не давали добыче вырваться наружу. Помрай взревел.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 Они походили на прирученные солнце. Другой жизни в деревне не было. Проходя по пустынным улицам, каттер обратился к человеку, по следу которого они шли, почти шепотом. «Где ты?» Возвращаясь к утесу, каттер заметил искорку света, медленно скользившую по его краю. Это был фонарь, фонарь, зажженный не спутниками каттера.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 оторвав от него взгляд. «Гляньте!» — сказал он и сглотнул. «Одни... как ты!» Помрой ковырнул ногой землю с останками. И вдруг... этот... Что тут стряслось во имя Джабера? Война сюда еще не докатилась. Каттер осмотрел труп. Крови было мало, даже между ног лишь небольшой комок. «Он был уже мертв!» — прошептал Каттер. Жуткая картина потрясла его, а они сделали это с мертвецом, когда похоронили других. То, что он принял за сгусток крови на горле, оказалось металлической пластинкой. Каттер на ощупь снял ее с шеи мертвеца. Это был крошечный значок офицера нью милиции. Летун парил над водой. Его одежды и волосы развивались на ветру.